Глава 50 В отель нас доставили очень быстро. Девушки явно были подготовлены. Они повели меня по коридорам отеля, нашептывая, что наш номер уже готов. Конечно же, я не собирался развлекаться с девушками. Они абсолютно меня не заинтересовали. Они красивые и привлекательные. А еще воспитаны в самых жестких риорданских традициях. А это значит, что девушки очень покорные, но меня сейчас интересует только жизнь брата и безопасность вероники. Девушки провели меня в номер, где уже был накрыт стол с напитками и легкими закусками. Одна из них тут же включила музыку и начала передо мной танцевать, заманивая в сторону спальни. Я хочу, чтобы вы обе приняли ванну. Может мы сделаем это вместе? Вкратчивым голосом спросила девушка, а затем провела кончиками пальцев по моей шее. «Нет, вы пойдете одни. Быстро!» Я кивнул в сторону ванной комнаты. Девушки ослушаться не посмели. Скользнули за дверь, оставив ее слегка приоткрытой. А я дождался, пока услышу звук льющейся воды, и покинул номер. Конечно, девушки увидят, что меня нет в номере, И тут же сообщат Мару, но к тому времени я уже найду Ариана или Веронику. Я сразу направился в номер, который снял для нас. Там было пусто, никаких следов Вероники и Ариана. Вышел из номера и почти сразу встретил горничную. Она испуганно посмотрела на меня, узнала. «Где моя жена?» Я схватил девушку за руку и посмотрел в глаза, редко используя умение «луна», а вот сейчас самое время. Воля девушки и так подавлена традициями и воспитанием риорданских народов, поэтому она поддалась быстро, прикрыла глаза и, ослабев, начала сползать по стене. «Ее поселили в северном крыле, номер на последнем этаже». Я подхватил девушку на руки и положил на диван, который стоял у лифтов. Она проспит несколько минут и придет в себя. Жаль, что я не могу провернуть такое с большим количеством людей или существ. А вот Ариан справлялся отлично. Он целой толпе мог внушить, что ему было нужно. Северное крыло я нашел быстро. Мой зверь рвался наружу. Метался, как сумасшедший, и пытался взять контроль, но мне удавалось его сдержать. Вероника в опасности. Эта мысль сводила меня с ума, не давала покоя. На верхнем этаже северного крыла было несколько номеров. Я заглядывал в каждый. В одном обнаружил одежду Вероники. Чувствую ее аромат. Еще недавно она была тут. Зову своего зверя, чтобы он помог найти мою жену. Вероника Хейл Я сидела в номере летиции у тайного прохода совершенно без сил. Странно звучит. Я вроде бы дух, фантом, но ощущаю, что у меня есть силы, энергия. Сейчас мои силы на исходе. Меня тянет к моему телу. Я ощущаю, где оно, но не могу пошевелиться. Пространство вокруг вибрирует, кружится. Цвета кажутся слишком яркими, будто пересвеченными. Хочется закрыть глаза, но я не могу. Пытаясь встать на ноги, но меня качает в сторону. Ползу на четвереньках к тайному проходу. Останавливаюсь. Громкий звук. Оглушающий. Топот ног. Не могу понять, почему все кажется таким ярким, громким. Закрываю уши, но не помогает. Тут дверь распахивается, и я вижу Торина. Он проводит взглядом по комнате. Торин видит только пустую комнату. Не заметит. В прошлый раз он меня не заметил. Но тут его взгляд замирает на мне. Вертикальные зрачки. Шепот в голове. Я чувствую, чувствую твой страх, Вероника. Подскажи мне, где ты? Голос такой знакомый, но это точно не Торин. Зверь. Лун. Торин еще раз окидывает взглядом комнату, а затем бросается к тайному проходу, будто он знал, где тут находится. Очертания Торина размываются. Следующее, что я вижу, это проход открыт. Из последних сил бросаюсь вперед.